Двести плохо вооруженных людей за двадцать дней заставили уйти из бассейна реки Магдалены всех испанцев до единого. О том, что все изменилось, догадался даже Хосе Паласиус на четвертый день путешествия, когда по берегам реки они увидели вереницы женщин, глядевших на проплывающие джонки. «Это вдовы», — сказал Хосе Паласиус, — Генерал выглянул из-под тента и увидел их, одетых в черное, стоящих на берегу в ряд, будто задумчивые, вороны под палящим солнцем, которые ничего уже не ждали от жизни, но, может быть, только чтобы кто-нибудь дружески помахал им рукой. Диего и Барра, брат Андреаса. Любил говорить, что хотя у генерала никогда не было детей, но зато он был и отцом, и матерью всем вдовом страны. Они ходили за ним повсюду, и он всегда находил для них сердечные слова, служившие им подлинным утешением. Однако, когда он увидел стоящих на берегу реки женщин в трауре, то подумал в первую очередь, о себе, а не о них. «Это мы теперь вдовы», — сказал он. «Мы — сироты, калеки, парии борьбы за независимость». Они нигде не останавливались до самого Момпокса, только в Пуэрто-Реаль, расположенном там, где Оканья впадает в Магдалену. Там они встретили венесуэльского генерала Хосе Лауренсио Сильву, который сопровождал восставших гренадеров до границ страны и теперь мог присоединиться к свите генерала. Генерал был на борту до самой ночи и только тогда сошел на берег, чтобы переночевать в наскоро устроенном лагере. Весь день к нему в Джонку шли и шли вдовы, пострадавшие за время всех войн. Калеки и бездомные, которые хотели увидеть его, он помнил всех с удивительной ясностью. Те, что остались здесь, умирали от нищеты. Иные ушли в поисках новых воин, чтобы выжить, или грабили на дорогах, как это делали миллионы солдат освободительной армии по всей территории страны. Один из них выразил... Чувство всех прочих одной фразы. «Раз уж у нас есть независимость, генерал, скажите теперь, что с ней делать?» В эйфории побед это он научил их разговаривать именно так, говорить правду в лицо. На этот раз жизнь поменяла их местами. «Независимость — это только средство выиграть войну», — сказал он им. «Великие жертвы понадобятся потом, чтобы создать для наших народов единое Отечество». «Мы только и делаем, что чем-нибудь жертвуем, генерал», — сказали они, но он не согласился. «Нужны еще большие жертвы», — ответил он. Единство народов не имеет цены. Этой ночью, когда он бродил под навесом, где были развешаны гамаки, он увидел женщину, которая смотрела на него, и удивился, почему она не удивляется его наготе. Он даже услышал песенку, которую та напевала «Скажи, что никогда не поздно погибнуть от любви». На крыльце дома стоял еще не ложившийся спать слуга. «Здесь есть какая-нибудь женщина?» — спросил его генерал. Слуга уверенно ответил, «Достойной вашего превосходительства нет, а недостойной моего превосходительства тоже нет», — сказал слуга. «Здесь на целую лигу вокруг нет ни одной женщины». Генерал был уверен, что видел ее и долго искал женщину по всему дому. Он настоятельно велел своим адъютантам вызнать, кто она такая, а на следующий день задержал отплытие на час, однако был вынужден удовлетвориться тем же ответом. «Здесь нет ни одной женщины», — он промолчал. Но пока длилось путешествие каждый раз, когда он вспоминал об этом, настаивал, что видел ее. Хосе Паласиус пережил его на много лет и потратил очень много времени, чтобы восстановить в памяти свою жизнь рядом с ним, так что ни одна деталь, даже самая незначительная, не была забыта. Единственное осталось невыясненным, что это было заведение, — Той ночью в Пуэрто-Реаль. Сон ли? Бред! А может, привидение?» Некоторое время никто не вспоминал о собаке, которую они подобрали и которая жила в Джонке, оправившись от ран, как вдруг ординарец, ведавший провизией, спохватился, что у нее нет имени. Собаку вымыли в карболке, присыпали детской присыпкой, но это не избавило ее от чесотки, и вид у нее все равно был потрепанный. Генерал пил лимонад на носу Джонки, когда Хосе Паласиус подвел пса к нему. — Как мы его назовем? — спросил он генерала. — Генерал не колеблясь ни секунды. — Боливар, ответил он. Лодка-канонерка, пришвартовавшаяся в порту, отчалила, как только стало известно, что флотилия «Джонок» приближается. Хосе Паласиус увидел ее издали и склонился над гамаком, где, закрыв глаза, лежал генерал «Сеньор», — позвал он, — «мы в Момпоксе». «Благословенная земля», — отозвался генерал, не открывая глаз. Чем дольше они плыли вниз по реке, тем более широкой, и величественной она становилась будто пруд без берегов, а жара делалась такой густой, что ее можно было потрогать руками. Генерал уже не сидел на носу Джонки в краткие минуты рассветов и яростных сумерек, как в первые дни плавания, теперь он погрузился в равнодушное уныние. Он больше не диктовал писем, не читал и никого ни о чем не спрашивал, высказывая тем самым отсутствие всякого интереса к жизни. Даже в самые жаркие часы сиесты он накрывался одеялом и подолгу лежал в гамаке, не открывая глаз. Думая, что он не слышит, Хосе Паласиос снова позвал его, и генерал снова заговорил. не открывая глаз, «Момпокса не существует», — сказал он, — «мы иногда видим его во сне, но он не существует. Но я могу, по крайней мере, поклясться, что существует колокольня святой Барбары», — сказал Хосе Паласиус. «Ее отсюда видно». Генерал открыл измученные глаза, приподнялся в гамаке и увидел... В раскаленном сиянии полудня ближние крыши старого и печального города Мампокса, разрушенного войной, где царил хаос, принесенный республикой, и где каждый десятый житель был унесен оспой. В те времена река изменила русло, но значение этому факту вовремя не придали, а это привело к тому, что... Уже к концу века город оказался в совершенном запустении. От каменной дамбы, которую испанские сборщики налогов сибирийским упрямством спешили восстанавливать после каждого прилива, остались только груды-щебни, рассыпанные по каменистому берегу. Военный корабль подошел к джонкам, и офицер-негр, одетый еще в старую форму вице-королевской полиции, направил на них пушку. Капитан Касильдо Сантос крикнул «Не будь ослом, чернокожий!». Грибцы подняли веслы, и джонки отдались на милостечение. Гренадеры эскорта в ожидании приказа направили винтовки на канонерку. Офицер остался невозмутим. «Паспорта!» крикнул он, именем короля. Только тут все увидели орудейный ствол, который поднялся из-под тента канонерки, и тут же рука генерала, бессильная, однако непререкаемо властная, сделала солдатам знак «опустить оружие». Потом он сказал офицеру слабым голосом, «Вы можете мне не верить, капитан?» но паспорта у меня нет. Офицер не узнал его, но когда Фернандо сказал ему, кто это, то он бросился в воду прямо во амниции и поплыл к берегу, чтобы скорее принести людям добрую весть. Канонерка с поднятым пушечным стволом сопровождала Джонки до самого порта, Еще до того, как за последним поворотом реки показался весь город, зазвонили колокола всех его восьми церквей. санта крус де мампокс В колониальные времена был тем торговым мостом, что соединил Карибское побережье и внутренние районы страны, это и служило источником его процветания. Когда подули ветры свободы, этот оплот креольской аристократии был первым, кто приветствовал ее. Будучи вновь завоеванным Испанией, город вторично был освобожден самим генералом, в нем было только три улицы, они шли вдоль реки параллельно ей, широкие, пыльные, прямые, застроенные, одноэтажными домами с большими окнами, город, где благоденствовали два графа и три маркиза. Слава тончайшего ювелирного искусства, процветавшего в этом городе, пережила все перипетии республики. В этот раз генерал прибыл таким разочарованным своей славой, И был так сильно настроен против всего мира, что чрезвычайно удивился толпе, собравшейся в порту в ожидании его прибытия. Он быстро надел вельветовые брюки и высокие сапоги, набросил на плечи плащ, хотя было жарко, а взамен ночного колпака надел шляпу с широкими полями, которой махал, отплывая из онды. В это время в церкви «Ла Консепсион» стоял пышно убранный гроб. Гражданские и церковные власти в полном составе, конгрегации и школы, самые известные люди города в черной одежде присутствовали в церкви на отпевании, и звон колоколов вызвал смятение, потому что все приняли его за пожарную тревогу. Однако вошедший в церковь В большом волнении Альгвасил прошептал на ухо Алькальду, а потом крикнул, чтобы слышали все, Президент прибыл в порт. Ибо многие не знали еще, что он уже не являлся таковым. В понедельник в городе был почтальон из Аноры. Он разнес слухи по всем прибрежным селениям Но ничего не было известно точно. Неясность ситуации вызвала еще больший интерес к неожиданному появлению генерала. И даже семья усопшего поняла, что большинство соболезнующих вскоре покинут церковь, пойдут на городской вал. И действительно, только несколько самых близких под гром петард и звон колоколов сопровождали покойника на кладбище. Река еще не была полноводной, так как в мае было мало дождей, поэтому, чтобы достичь порта, они должны были пройти через груды строительного мусора. Генерал резко отверг предложение переправить его в Паланкине и поднялся на городскую стену, опираясь на руку капитана Ибары, пошатываясь и держась из последних сил, но зато его достоинство осталось непосрамленным. В порту он приветствовал представителей власти энергичным рукопожатием, в крепость которого невозможно было поверить, так он был худ. И такими маленькими были его руки. Те, кто видели его, когда он предпоследний раз был в их городе, не доверяли собственной памяти. Он казался таким старым, будто это был его отец, однако Той силы духа, которая в нем еще оставалась, было достаточно, чтобы он никому не позволял повелевать собой. Он отказался от паланкина, который для него приготовили городские власти, и предпочел пешком идти в церковь «Ля Консепсион».